Взяв лежащий на столе бумажник, я быстро его открыла. К моему удивлению, кошелек был набит до отказа. Странно, что обладатель набитого деньгами кошелька пожалел сто долларов на красивую девушку, согласную подарить ему восхитительную ночь. Достав ровно пять сто долларовых купюр, я решила, что не стоит брать больше. И оставив кошелек на столе, исчезла в полумраке. Чем ближе я подходила к номеру, тем все сильнее чувствовала, что мои ноги становятся какими-то ватными. Я шла и не верила в том, что я — это я. Целеустремленная девочка с двумя косичками, громко читающая стихи Мрашака, окончившая школу с золотой медалью. Умница, отличница, активистка, красавица, самая умная и эрудированная на факультете девушка, на которую возлагали большие надежды все преподаватели института. Студентка, идущая на красный диплом. И вдруг беспринципная наркоманка, воровка, готовая ради дозы на все. Как же я себя ненавидела сейчас и презирала. Как только, едва стоящий на ногах Егор, открыл дверь, я стремительно прошла в номер и злобно спросила, сколько стоит доза. Ты где была? Вновь принялся докапываться до меня Егор. Я задала тебе вопрос, сколько стоит доза? — Зачем, спрашиваешь? Можно подумать, у тебя деньги есть. Не выдержав, я бросила Егору в лицо 500 долларов и прокричала «Да дай ты мне ее, наконец! Дай мне дозу!» Глава 17 После дозы я, наконец-то, почувствовала себя хорошо, и меня накрыла волна полнейшего безразличия. Все проблемы тут же отступили на второй план, и я ощутила себя пушинкой, парящей над океаном. Егор даже дал имя такому состоянию — приход. Если совсем недавно я себя ненавидела и считала последней сволочью, то сейчас мне было глубоко наплевать как на себя, так и на то, что со мной будет в дальнейшем. Главное — это приход. Закутавшись в махровый халат, я вышла на балкон и стала любоваться на ночное море. Я всегда мечтала увидеть море, но никогда не думала, что эта встреча будет такой. Егор подошел ко мне сзади и уткнулся в мои волосы. Ты вкусно пахнешь, как мама в детстве. А у тебя было детство? Егор поправил прядь моих волос и прижался ко мне еще крепче. А как же без детства-то? Ты что, думала, я сразу таким под лицом родился? Хорошо, хоть ты знаешь свое настоящее имя. Я знаю, что я урод, а исправиться не хочешь? а меня только могила исправит. Наверное, так и есть. Игорь я приказал шлепнуть только по той причине, что у него дела в гору пошли, и он зажил нормальной жизнью, в которой есть бизнес, семья, дети. Хм. Разве за это убивают? Девочка моя, в этой жизни убивают за все и даже за то, что нет причины для того, чтобы убить. Ты говоришь, а у меня мурашки по коже. Игорь раньше на моей сестре был женат. Первый брак, пробный, как это часто бывает. Женились, как и все, по любви. А куда она потом делась, непонятно. Сестра дочку родила. Развелись они, когда дочки еще года не было. Что там у них произошло, только им двоим известно. Но Игорь еще тогда, когда моя сестра беременная ходила, другую себе нашел. Несмотря на слезы и истерики, Как только ребенку исполнилось полгода, ушел к любовнице. Снова женился и двоих детей наклепал. С ребенком моей сестры у него трое детей получается. Кузнец, ничего не скажешь. Так вот, у Игоря дела в гору пошли. Дом полная чаша, жена красавица, дети нарядные и счастливые, а сестрица моя запила. А однажды она ко мне на коленях приползла и сказала, что закодируется, заживет как нормальный человек». Просила, чтоб я Игоря шлепнул. За что? За то, что у моей сестры все плохо, а у него все хорошо. И он ни о дочери, ни о бывшей жене не вспоминает. Не осталось в его жизни места для них. Плохо моей сестре жить в одиночестве и знать, что у Игоря все хорошо. Так может, ей нужно было лучше своей личной жизнью заняться? Познакомиться с кем-нибудь, замуж выйти? Так легче пережить чужое счастье. Никто ей так и не встретился, бывший муж из головы не выходил. Игорь знал, что я черными делишками занимаюсь, и от меня отдаляться начал. Ну, в общем, сестра моя закодировалась, за ум взялась, а я свое обещание сдержал и Игоря шлепнул.